и Аксониевское, Оксфордское училище. В некоторых статьях доминировали панигирики, Британия здравого пребывания, и люди в ней счастливого и здравого приложения, океиной свет от иных земель отменился. Или английские люди доброобразны, веселоваты, телом белы, Очи имеют светлые, во всем изрядные, подобно итальянам. Житие их в нравах и обычаях чинны и стройно, ни в чем их похулить и невозможно. Воинскому чину искусны, храбры и мужественны, против всякого недруга, безо всякого размышления стоят крепко, не скрывая лица своего. Морскому плаванью пачи иных государств взяло искусны. Большая статья от мяс, яствы прохладные, пиво добрые. И в иные страны оттуда пивы идут. платье носят с французского обычая. Жены их красавиты, платье носят по своему обычаю. Кстати, хулитель англичан Федор Достоевский был без ума от англичанок. Пётр Великий прорубивший окно в Европу, посетил Лондон в январе 1698 года. Там он прожил два месяца, трудился на верфях, побывал в Оксфордском университете и Гринвичской обсерватории, на Монетном дворе подписал контракт с лордом Кармартеном о продаже ему монополии на торговлю табаком в России, имел встречи с Исаком Ньютоном, и королем Вильгельмом Третьим, а между делом ходил по театрам и даже соблазнил актрису Кросс. Король был голландских кровей, называл Англию дьявольской страной нечестивой и порочной, и женат был на лесбиянке Марии. Умер в 1702 году, упав с лошади, которая угодила ногой в кротовую яму. Петр пригласил служить в Россию многих англичан и учредил Шутовской Великобританский монастырь, Бенго-Коллегия, прообраз английского клуба. Там он предавался пьянству и прочим утехам с приятелями англичанами. Но имперские амбиции Петра пугали англичан. Заветным желанием их великого монарха Петра, писал Оливер Голдсмит, было обзавестись крепостью где-нибудь в Западной Европе. Очень поливал русских старина Голдсмит. А между тем пил как рыба. И однажды другой прощалыга, Сэм Джонсон, одолжил ему гинею для уплаты долга за квартиру. Когда он пришел к нему через час, то обнаружил Голдсмита за бутылкой Мадеры, купленной на разменную гинею. Тут приятели продали книгопродавцу рукопись, Векфельдского священника выручили 60 фунтов и загуляли не на шутку. Эту цель преследовали многие его замыслы и соглашения, но, к счастью для Европы, все они потерпели неудачу. Такая крепость в руках русских равносильно воротам шлюза. Когда того потребовали бы соображения честолюбия, выгоды или необходимости, они могли бы затопить весь западный мир наводнением варваров. Настороженно относились к деятельности Петра и Джонатан Свифт и особенно Даниэль Дефо, неприглядно описавший невежественных московитов во второй части «Робинзона Круза». Там главный герой проехал через Сибирь. Позднее Лоренс Стерн писал о недостатке остроумии и судительности на Новой Земле. Наверное, он прав, но от этого не легче. и о том, что у нас все заботы человека в течение почти девяти месяцев кряду ограничены узкими пределами его берлоги, где духовная жизнь придавлена и низведена почти к нулю, и где человеческие страсти и все, что с ними связано, заморожены. Как и сами те края. Что там Стерн? Князь Петр Вяземский писал, «За границу из 20 человек, узнавших, что вы русский, 15 спросит вас, правда ли, что в России замораживают себе носы?» Н.Н. уверял одного, что в сильные морозы от колес под каретую по снегу происходит скрип, и что ловкие кучера так повертывают каретую, чтобы наигрывать или наскрипывать мелодии из разных народных песен. По указанию Петра делались попытки привлечь на сторону России герцога Джона Мальборо, За услуги царь обещал ему на выбор любое княжество, однако...